Но следует отметить, что заселение Арбата новой элитой сопровождалось созданием ему престижного мифа. Миф этот начал складываться в 1930-е годы и развивался по мере того, как его заполняли партийные и советские кадры и входили в роль хозяев жизни. Путеводители отразили это движение. В последнем предреволюционном 1917 года издании, путеводителя по Москве, под редакцией Николая Александровича Гейники, об Арбате имеются лишь две фразы, что поселение с таким названием существовало еще до смуты, и что Арбатом называлось в 16-17 веках Воздвиженка, и лишь после сооружения стен Белого города название было перенесено на нынешний Арбат. В трех выпусках коллективного сборника «Культурно-исторические экскурсии» 1923 год Арбату посвящен один абзац, причем не его связям с культурой и историей, а его современному виду. Но припомним Арбат. Его пейзаж тесно связан с бегущими трамваями, мчащимися автомобилями, трясущимися извозчиками, спешащими, заполняя тротуары пешеходами. И это движение дает особый оттенок лицу города. В первом советском историко-культурном путеводителе Виктора Александровича Никольского «Старая Москва» 1924 год о Барбате упоминается также лишь единожды в связи с плачевным концом жизни московского оберполицмейстера 1820-30-х годов Александра Сергеевича Шульгина который пропил и проел Тверской дом и жил где-то на Арбате, в дренном домишке, сам рубил себе капусту и колол дрова. Заметное место Арбат занял в путеводителе 1926 года по революционной Москве. И с того времени мало-помалу создается Арбату имидж культурной первоклассной улицы. Ко второй половине 1930-х годов Арбат предстает уже в роли центральной улицы района. В путеводителе Владимира Длугача и Петра Португалова «Осмотр Москвы», выдержавшем в предвоенные годы три издания, Арбату посвящено уже 10 страниц, в три раза больше, чем при Чистенке, Кропоткинской. Об Арбате говорится, что это одна из оживленнейших улиц Москвы что ряд домов на Арбате связан с Александром Сергеевичем Пушкиным и именами выдающихся деятелей в области культуры. Правда, в этом путеводителе к Арбату приписаны переулки, всегда считавшиеся причистенскими и поварскими. Пушкин призван был облагородить место жительства детей Арбата и их комчванство. Пик торжества арбатского мифа пришелся на 1993 год, когда широко отмечалось всей Москвой 500-летие Арбата. Было издано большое количество книг о его истории. Не было газеты, которая не публиковала бы материалы о нем. Проводились конференции, торжественные заседания. К тому времени на Арбате открылись два музея. Квартира Александра Сергеевича Пушкина, в которой поэт прожил в 1831 году с молодой женой Натальей Николаевной Гончаровой около двух месяцев, и музей Андрея Белого, в доме, в котором он родился. Открытиями этих музеев отмечены две славнейшие литературные эпохи в истории Арбата. Юбилей ярко и убедительно продемонстрировал уникальность, историческую ценность, духовную и художественную красоту Арбатского района, улицы Арбат и прилегающих к нему переулков. Разум и логика подсказывают, что здесь должен быть создан Московский городской обозначению Мировой заповедник. Но отгремели праздничные фанфары. И начались на Арбате сносы домов, о славном историческом прошлом которых писали в газетах и которыми восхищались москвичи. Началась стройка элитных домов, разрушающих и вид, и планировку арбатских кварталов. На Арбат двинулась следующая орда опричнины, государево-сильные люди, новых властителей и еще более сильные тугие кошельки. Но вот удивительное дело, за всю свою долгую, в полтысячи лет, историю Арбат сохранил свое название даже в эпоху советских переименований. Хотя, казалось бы, по его населению, которое Акуджава ядовито назвал фауной, он должен бы быть переименован в первую очередь. Правда, в XVII веке царь Алексей Михайлович, как было сказано выше, повелел не называть более улицу Арбатом а именовать ее Смоленской. Но москвичи не приняли нового названия, и оно не привелось. К эпитету «странное», которым Булат Акуджава характеризует название «арбат», следует добавить и второй – «непонятное». «Странное» – это нечто необычное, но по большей части все-таки понятное, а «арбат» – слово, значение которого было уже непонятно москвичам XVIII века. С начала XIX века москвоведы пытаются объяснить значение названия Арбат. Некоторые из их соображений попали в печать. Видимо, первым в печати появилось утверждение анонимного автора в энциклопедическом лексиконе Адольфа Плюшара, 1838 год. Слово Арбат на татарском языке значит «жертвоприношение», и здесь когда-то приносились жертвы татарами. Известный историк и археограф Павел Михайлович Строев в одном из примечаний к своей работе «Выходы царей и великих князей Михаила Федоровича, Алексея Михайловича и Феодора Алексеевича» 1844 год высказал мнение, что название Арбат происходит от татарского слова «арба», то есть «телега», и подтверждение этому он видит в близости слободы мастеров колымажного двора в районе Знаменки и Волхонки. Однако последующие исследователи резонно замечают, что арба и колымага – совсем разные вещи. В древнерусском языке слово «колымага» обозначало не экипаж, а походный стан, шатер, палатку. И запись в Ипатьевской летописи под 1208 годом прямо указывает на это «И возвратишася в околымаги свои» рекшие восстаны. Кроме того, ничто не подтверждает того, что в Москве когда-нибудь использовалось такое средство передвижения, как арба. Следующая версия была выдвинута Иваном Егоровичем Забелиным в 1893 году в статье «Опричный дворец царя Ивана Васильевича». Забелин, отметив, что в ряде случаев, в том числе и первом летописном упоминании 1493 года, название улицы встречается не в форме арбат, а орбат. Далее рассуждает так. В русском языке, если слово начинается со звука «г», то этот начальный звук может выпадать. Так, например, вместо «государь» говорят и пишут «осударь». Поэтому можно предположить, что первоначальный вид слова «орбат» имел форму «горбат». «Горбавство», «рекше», «кривость» – приводит Забелин толкование из старинной рукописи. Таким образом, делает он вывод, название «орбат» зафиксировало собой кривизну местности и улицы. Первое же серьезная, целиком посвященная объяснению названия арбат статья – Написанная известным археологом и искусствоведом, хранителем оружейной палаты Кремля Владимиром Константиновичем Трутовским, появилась в печати в 1912 году в первом выпуске сборника «Старая Москва», издававшемся одноименной комиссией, и называлась «Происхождение названия Арбат». В ней подведены итоги всех предшествующих попыток объяснения этого старинного московского названия. К гипотезе Ивана Егоровича Забелина он противопоставляет указания на то, что по своей горбатости и кривизне Арбат не выделяется среди других московских улиц, и многие из них по своему рельефу могут претендовать на это название с большим основанием. Также он не соглашается и со Строевым. Про утверждение энциклопедического словаря Адольфа Плюшара Трутовский пишет «Производили его, название Арбат, Владимир Муравьев, от подобного будто бы татарского слова, означающего жертвоприношение, и объясняли тем, что могло быть, что в этих местностях во время татарского владычества происходили жертвоприношения». Однако, ни слова такого с этим значением не удалось найти в татарском языке, никаких либо исторических указаний или данных для подтверждения того, что именно в этих местах татары не только устраивали свои более или менее продолжительные стоянки, но и совершали обряды жертвоприношений. Да и о том, могли бы быть здесь какие-либо языческие обряды религиозного характера татар, Нет никаких сведений, не говоря уже, что с начала XIV века татары были мусульманами и едва ли совершали свои прежние языческие обряды, что особенно строго преследуется исламом. Трутовский включает в сферу своих рассуждений также названия московских улиц, по всей видимости, однокоренных с названием Арбат. Арбатецкую улицу и Арбатецкие переулки в Рогожской части близ Крутиц, к которым можно добавить еще существовавший в XVIII веке Арбатецкий переулок на Воронцовом поле. Владимир Константинович Трутовский возвращается к тому, чтобы корень названия Арбат искать в восточных языках. «Я полагаю», – пишет он в статье «Происхождение названия Арбат», что Арбад происходит от арабского слова Рабад, во множестве Арбад, что означает пригород. Это значение слово имело уже в X веке, что видно из описания города Харасана у Максуди. Внутренний город Медина расположен на середине города в обширном смысле Белет и теперь разрушен. Его, то есть внутренний город, со всех сторон окружают пригороды – Рабад. Другой путешественник о Дамаске выражается так. У него есть пригород – Рабад, по всю сторону стены, окружающей большую часть самого города и по величине равной последнему. Это известие интересно еще тем, что если его приложить, например, к Москве, к нашему Арбату, подчеркивает Трутовский, то получится картина, точно снятая с натуры. Правда, если Арбаты можно назвать пригородом Москвы XIV века, то Арбатецкие улицы, в силу их отдаленности от города, пригородом не назовешь. Версия Трутовского получила признание и считается наиболее вероятной. В последнем издании 1988 года «Справочника имена московских улиц» Хотя и упоминается о версии Павла Михайловича Строева, предпочтение отдается гипотезе Трутовского. Арбат, Арбад, Рабад, Рабат слово арабского происхождения, означающее пригород, предместье. Более полувека мнение Трутовского о происхождении названия Арбат господствовало безраздельно. Оно кочевало из книги в книгу, из статьи в статью, не вызывая ни возражений, ни критики. Не появлялось и новых гипотез. И лишь в 70 80-е годы XX -го века вновь к этому вопросу вернулся старейший москвовед и старожил Арбата Дмитрий Николаевич Афанасьев. Собирая материалы по истории Арбата и подвергая проверке уже известные сведения, он, естественно, обратился и к самому названию района и улицы. Все существующие гипотезы о происхождении и значении топонима «Арбат» имели, по его мнению, изъян, и он предложил свою версию. К сожалению, Дмитрий Николаевич не успел написать задуманную обширную работу об Арбате, но отдельные ее части он читал на заседаниях клуба «Москва» и комиссии «Старая Москва». И по ним можно судить, насколько она интересна и оригинальна. Он скончался в 1991 году, и его отпевали на родном Арбате в Старой Филипповской церкви. Свою версию о происхождении названия Арбат Дмитрий Николаевич изложил в интервью, которое было напечатано в газете «Московский старожил» в июле 1991 года. Афанасьев, к разгадке слова «Арбат», пошел отличным от его предшественников путем. Он выписал из атласов все географические названия Арбат. Их оказалось немало. В Хакасии горы Большой и Малый Арбат, на Алтае река Арбат, в Саянах – Горный Хребет, в Казахстане – Ручей и так далее. Особенно много набралось Арбатов, Ручьев и Оврагов. Причем все эти названия находились в местах, где жили или живут сейчас народы, говорящие на тюркских языках. «Арбат – слово тюркское», – размышлял Дмитрий Николаевич, – «спору нет». Но как найти связующую нить между этими названиями, многочисленными горами и реками, оврагами и ручьями? В молодости Афанасьев работал в Средней Азии. Там он встречал немало слов, имеющих в своем составе корень «ар» – «вода». Но вот вторая часть интересующего его слова, «бат», не поддавалась объяснению. Однако Дмитрий Николаевич все-таки выяснил, что в древности «бат» обозначалось «стекать». Таким образом, слово «арбат» в переводе значит «стекающая вода». Такое название вполне подходит для местности, где ручьи текут по оврагам. Старая арбатская местность, нынешняя воздвиженка, была изрыта оврагами. При Иване Грозном, когда строили опричный дворец, их засыпали песком. Такова самая последняя опубликованная версия о происхождении и значении московского названия Арбат, версия Дмитрия Николаевича Афанасьева. Наверное, версия Афанасьева последняя по времени, но не последняя в истории объяснения старинного и загадочного топонима. В заключение приведу свои собственные соображения о значении московского названия «Арбат». Гипотеза энциклопедического словаря Адольфа Плюшара об Арбате как месте жертвоприношений привлекла в свое время внимание Алексея Александровича Мартынова. Автора работы «Название московских улиц и переулков с историческими объяснениями 1888 год и Ивана Кузьмича Кондратьева, упомянувшего ее в своей седой старине Москвы 1893 год. Оба эти крупные исследователи истории Москвы гипотезу словаря не поддерживают, но и не подвергают критике, просто приводят. Поэтому, подумалось мне, они допускают в ней какую-то частицу истины. Поскольку источник ссылается на устный рассказ, предание, то, следовательно, к нему следует относиться как к фольклорному произведению. В фольклорном историческом предании, как известно, народная память может изменить дату, исказить имена действующих лиц, но всегда сохраняет главный смысл события. Так и тут. Главное заключается в том, что здесь совершались какие-то религиозные обряды с жертвоприношениями, причем не славянские. Посмотрим на арбатские названия с точки зрения этого предания. Может быть действительно, когда-то арбат был главным большим мольбищем, а арбатец, что показывает уменьшительный суффикс, обычным малым? Разберем морфологию слова «арбат» принимая его за слово «русское» или русским языком «усвоенное» и потому подчиняющееся русской грамматике. Оно состоит из двух частей – корня «арб» и частицы «ат», которая в древнерусском языке имела усилительное значение повеления, употребленное в качестве союза, значило «пусть». «Кто-нибудь, ад не въездять», «Кто-нибудь пусть не въезжает». Теперь Остается определить значение корня ⁇ Арп ⁇ В словаре русского языка 11-17 веков, изданном Институтом русского языка Академии наук СССР, учтены слова ⁇ Арбуй ⁇ и глагол ⁇ Арбавати ⁇ в которых четко выделяется корень ⁇ Арп ⁇.⁇ Арбуй ⁇⁇ мужской знахарь, колдун. И в Петров дей пост многие едят скором, и жертву деи, и питья жрут и пьют мерзким бесом, и призывают деи на те свои скверные молбища злодеевых отступных арбуев чудских. 1534 год. И она, Проскурня, спросит имени о здравии, да над Проскурую сама приговаривает якоже арбуи в чуди. 100 глав. 1551 год. Деи, частица де. Проскура, проскурня. Разговорный вариант слов просфора и просвирня. Арбавати, колдовать, о действиях арбуев. А на каноны деи свои призывают а не тех же скверных арбуев. И те деи арбуи и над каноны их арбуют скверным бесом. И смущают деи христианства своим нечестием. 1534 год То, что арбуи оказались упомянуты в Стоглаве, сборники государственных законов XVI века говорит и о широком распространении их, и о том, что в каком-то виде их деятельность продолжалась и в XVI веке. Документы определенно свидетельствуют, что арбуи чудские колдуны. Чуть общее название угро-финских племен, населявших Северную и Среднюю Россию до славян. Московская область, как уже говорилось выше, была местом обитания одного из этих племен – Мери, предков современных марийцев. В марийском языке до сих пор сохранилось, правда ставшее уже архаизмом, слово «орвуй» – буквальный перевод «белая голова» – «старец», «жрец» служитель марийской языческой религии. Марийские мольбища располагаются в священных рощах вне поселения. Есть большие общие мольбища, куда сходятся со многих окрестных деревень. И есть малые, местные. Марийские мольбища устраивались и устраиваются сейчас в отдельно расположенных рощах, которые по-русски называются «островами». И именно такая роща находилась на месте первоначального арбата в районе Воздвиженки, о чем свидетельствует старинное название креста Воздвиженского монастыря на острове. При крещении Руси уничтожались языческие капища, но память о них сохранялась в названиях, как, например, Перунова роща в Новгороде. Болвановские улицы и селения в местах сегодняшнего обитания славян обычно указывают также на бывшие инославные, в основном уграфинские, чудские, мольбище и капище. Николай Михайлович Карамзин в истории государства российского замечает по поводу одного городка в Вятском крае. Сие укрепленное селение называлось Болванским, вероятно, от капища там бывшего. Славянская, языческая, затем христианская и чудская веры несколько веков существовали рядом и, конечно, в какой-то степени влияли друг на друга. Неспроста же просверня в сто главе обвиняется в том, что приговаривает, как арбуи в чуде. Безусловно, жившие на берегах Москвы реки, мирянские роды имели свои мольбища, и о крупнейших, славнейших из них должны были сохраниться сведения хотя бы легендарные. Таким образом, Арбат – главное место, где жили и отправляли молебные мирянские арбуи. Арбатец – такое же мольбище, но местного значения. Кстати, в ряде вариантов сказания о создании царствующего града Москвы 17 век говорится, что сначала князь Юрий Долгорукий хотел поставить город возле крутиц, Но там в хижине Малый жил старец родом римлянин, то есть не славянин, именем Падон. Исполнен Духа Святого, обладающий даром предвидения. Он сказал князю, «Не подобает тебе здесь селиться, здесь будет Дом Божий». В этом на первый взгляд фантастическом сочинении безусловно содержится ядро исторической правды, а именно – Сведения о том, что здесь в древности было неславянское мольбище. Конечно, и эти соображения дискуссионны, но надо сказать, что объяснение происхождения названия Арбат от Чудского мольбища включает в себя доводы и Ивана Егоровича Забелина, и Владимира Константиновича Трутовского. Во-первых, такие мольбища располагались и располагаются сейчас вне пределов селения, то есть в пригороде. Во-вторых, они всегда находятся на возвышенностях, на холмах. И, может быть, царь Алексей Михайлович, переименовывая Арбат одновременно с Черторием, руководствовался одинаковыми соображениями, потому что знал, что означает название Арбат?